Глава 20. Павлов разрешал иногда лучшим из старших учеников пансиона присутствовать на своих лекциях в университете. Двери его все равно скоро должны были раскрыться перед ними. В последнюю весну своей пансионской жизни перед поступлением в университет на лекции Павлова среди других был однажды и Лермонтов. С волнением, которое все они усиленно старались скрыть, входили пансионеры в стены Московского университета. Студенты в маленьких фуражках, иногда плохо державшихся на голове, останавливались группами на широком дворе и, перебросившись несколькими словами, с деловым видом входили в университет. Десять пенсионеров, гордые полученным правом послушать Павлова в стенах университета, уже чувствовали себя почти студентами, почти равными этим оживленным, немного шумным юношам, собравшимся здесь со всех углов России, и с любопытством прислушивались к обрывкам долетавших до них разговоров, к брошенным на ходу фразам. «А вы куда?» — быстро взбегая по лестнице, обгоняя двух своих товарищей, — крикнул высокий, длинноногий студент в маленькой фуражке, съехавший совсем на затылок. «Ведь вы другого факультета». «Ну и что же?» — Павлова все факультеты слушают. «Что в нем особенно примечательного?» — донесся до Лермонтова звонкий голос студента, окруженного толпой слушателей. «Это та удивительная ясность, с которой он излагает свой предмет». «Московский университет, господа, средоточие русского образования и приют русского свободолюбия, поэтому он и есть рассадник разврата, как изволило выразиться одно лицо, возненавидевшее его еще с Полежаевской истории. Проходившие мимо Лермонтов и Сабуров переглянулись. Оба поняли, что это за лицо. «Император Николай?» И хотя у них в университетском пансионе ученики в свободное от уроков время – Тоже не стеснялись высказывать свое мнение и любили потолковать на опасные темы, все же им показалась замечательной та смелость, с которой произнес эти слова студент. В этот раз Павлов, словно памятуя о присутствии юных учеников благородного пансиона, говорил особенно просто и убедительно. Взволнованная и возбужденная расходилась молодежь из аудитории. Проходя коридором, Лермонтов опять увидел студента, который перед началом лекции говорил о том, что Московский университет — приют русского свободы мысли. Теперь он стоял у окна, как и тогда, окруженный небольшой группой товарищей, внимательно его слушавших. Лермонтову запомнилось красивое лицо с очень большими, необыкновенно живыми глазами. Он ясно разглядел его, подойдя ближе. Слова, которые он услышал, заставили его невольно остановиться. Университет не должен заканчивать образование. Его дело — развитие в нас мышление и научить ставить вопросы, что и делает Павлов. «Вы не можете сказать мне, кто этот студент?» — спросил Лермонтов. «Который у окна?» — он с физико-математического. «А как его имя?» «Имя?» «Герцен, Александр».